Владимир Савченко. Пробуждение профессора Берна. В 1952 году, когда миру гнетала величайшая нелепость XX века, называемая холодной войной, профессор Берн перед большой аудиторией произнес невеселую остроту великого Эйнштейна. «Если в мировой войне номер три вздумают воевать атомными бомбами, тогда в мировой войне номер четыре будут воевать дубинками». В устах Берна, которого называли самым универсальным ученым 20-го столетия, это звучало несколько сильнее, чем обыкновенная острота. Посыпались письма, но Берн на них не смог ответить. Осенью того же 1952 года учёный погиб во время своей второй геофизической экспедиции в Центральную Азию. Уцелевший другой участник этой маленькой экспедиции, инженер Нимайер, позднее рассказывал: Мы переправляли нашу базу на вертолёте вглубь пустыни Гоби. В первый рейс, погрузив приборы и взрывчатку для сейсмологических исследований, вылетел профессор. Я остался охранять остальное снаряжение.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 такой же серо-жёлтый песок, сухоскрипящий под ногами и на зубах. То же солнце, ослепительно белое днём и багровое к вечеру, описывающее за день почти вертикальную дугу в небе. Ни деревца, ни птицы, ни тучки, ни даже камешка в песке. Листок блокнота, на котором были записаны координаты этого места, профессор Бернс Джок, как только они его достигли и отыскали шахту, вырытую во время прошлой экспедиции,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 Правда сам этот врач почему-то не пожелал поражить лишнюю тысячу лет и умер естественной смертью на шестом десятке. Берн весело сощурил глаза, прочистил мундштука и вставил в него новую сигарету. Да, Средневека. Наш невероятный 20-й век занимается реализацией самых сумасбродных идей средневековья. Радий стал тем философским камнем, который может превратить ртуть или свинец в золото.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 Наклонил голову Нимаер. Не правда ли, слово смерть теряет свой пугающий оттенок, когда к нему прибавляется этот медицинский эпитет клиническое. Действительно, ведь существует немало промежуточных состояний между жизнью и смертью: сон, летаргия, анабиоз. В них человеческий организм живёт замедленно по сравнению с бодрствованием. Вот этим я и занимался последние годы. Чтобы максимально замедлить жизнедеятельность организма, нужно было довести анабиоз до его предела. Состояние клинической смерти. Мне это удалось. Сперва за это расплачивали жизнью лягушки, кролики, морские свинки. Потом, когда выяснились закономерности и режимы охлаждения, я рискнул умертвить на некоторое время мою обезьянку, шимпанзе Мими. "Но я видел её", воскликнул Нимайер. "Она весела, прыгает по стульям и клянчит сахар". "Верно", торжествующе перебил Берн. Но Мими 4 месяца пролежала в специальном гробике, окружённая контрольными приборами, охлаждённая почти до нуля. Берннернер на взял новую сигарету и продолжал. Наконец был осуществлён самый важный и необходимый опыт. Я подверг самого себя предельному анабиозу. Это было в прошлом году. Помните, в то время говорили, что профессор Берн тяжело болен. Я был более чем болен. Я был мёртв целых 6 месяцев. И вы знаете, не майер Это очень своеобразное ощущение, если, впрочем, так можно говорить об отсутствии всяких ощущений. В обычном сне мы хоть и замедленно воспринимаем ритмы времени. Здесь этого не было. Я почувствовал нечто вроде лёгкого обморока от наркоза, потом тишина и мрак, потом возвращение к жизни. По ту сторону не было ничего. Берн сидел непринуждённо, вытянув ноги и закинув за голову худощавые загорелые руки.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 о том, когда через 13.000 лет северное и южное полушария поменялись местами под солнцем, некоторые племена появились и в южном полушарии. Следующее оледенение в северном полушарии начнётся через 12-13.000 лет. Человечество сейчас несравненно сильнее. Оно может справиться с этой опасностью, если если оно к тому времени ещё будет существовать. Но я уверен, что его уже не будет тогда. Мы идём к собственной гибели так скоро, как только позволяет развитие современной науки. Я пережил две мировые войны: первую солдатом и вторую в Майданеке. Я присутствовал при испытаниях атомных и водородных бомб и всё-таки не могу представить, как будет выглядеть третья война. Это ужасно. Но ещё ужаснее люди, которые с научной точностью заявляют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 Но от его неговорительной речи у Немайера, несмотря на жару, по коже пробегали мурашки. Ядерные бомбы, пожалуй, не испепелят планету, но это будет и не обязательным. Они насытят атмосферу Земли предельной радиоактивностью. А вы ведь знаете, как влияет радиация на детрождаемость. Уцелевшие остатки человечества в течение нескольких поколений выродятся в дегенератов, неспособных справиться с невероятно усложнившейся жизнью. Может быть, люди успеют изобрести ещё более совершенные и утончённые орудия массового самоубийства. И чем позже начнётся третья и всеобщая бойня, тем она будет страшнее. А за свою жизнь я ещё не видел, чтобы люди упустили возможность подраться. Тогда к времени окончания очередного цикла на нашем космическом шарике не останется мыслящих существ. Профессор раскинул руки навстречу мёртвым пескам.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 Ну, а остальные приборы за 18 000 лет исломается хоть один. Берн расправил тело и потянулся. Остальным приборам не придётся выдерживать этот громадный срок. Они сработают только дважды. Завтра утром и через 180 веков, в начале следующего цикла жизни нашей планеты. Всё остальное время они будут законсервированы вместе со мной в камере. Скажите, профессор, вы по-прежнему твёрдо верите в конец нашего человечества? В это страшно верить, задумчиво сказал Берн. Но кроме того, что я учёный, я ещё и человек, поэтому я хочу посмотреть сам. Ну, давайте спать. Завтра нам предстоит ещё немало работы. Нимер, несмотря на усталость, плохо спал в эту ночь.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 К ней из песчанных стенок шахты шли толстые кабели от термоэлементов. Берн в последний раз проверил работу всех приборов в камере. Нимайер по его указанию выдолбил вверху шахты небольшое углубление, заложил в него заряд и провёл провода в камеру. Все приготовления были окончены, и они выбрались на поверхность. Профессор закурил сигарету и огляделся. Сегодня пустыня выглядит прекрасно, правда? Ну вот, дорогой мой помощник, кажется, всё. Через несколько часов я приостановлю свою жизнь. Это будет то, что вы неостроумно назвали самоубийством. Смотрите на вещи просто. Жизнь это загадочная штука, смысл которой непрестанно ищют. Только короткий штрих на бесконечной ленте времени. Так пусть моя жизнь будет состоять из двух штрихов. Но скажите же что-нибудь напоследок. Ведь мы с вами редко разговаривали, просто так. Нимайер покусал губу. Помолчал. Я право не знаю. Мне всё ещё не верится, что вы пойдёте на это. Я боюсь верить. Хм, вот вы и уменьшили моё волнение, улыбнулся Берн. Когда кто-то за тебя волнуется, не так страшно. Не будем огорчать друг друга долгим расставанием. Когда возвратитесь, инсценируйте катастрофу вертолёта, как мы и решили. Вы сами понимаете, тайна необходимое условие этого эксперимента.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 Нимай рассмотрелся. Ему стало жутко и дико среди внезапно затихшей пустыни. Постояв, он медленно направился к вертолёту. Через 5 дней он добросовестно взорвав вертолёт, добрался до небольшого монгольского городка. А ещё через неделю начались осенние ветры. Перегоняя песчаные барханы с места на место, они сгладили все следы и ямки. Песок, бесчисленный, как время, заровнял место последней стоянки экспедиции Берна.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 Стрелки вольтметров упали. Очевидно, аккумуляторы несколько истощились при размораживании. Берн переключил все термобатареи на зарядку. Стрелки сразу дрогнули и передвинулись вверх. И тут же вспомнил Нимайера. Термоэлементы не подвели. В мыслях от этого воспоминания возникла странная болезненная раздвоенность. Нимайера уже давно нет. Никого нет. Взгляд упал на металлический шарик в потолке. Он был тёмным и совсем не блестел. Постепенно Берна охватывало нетерпение. Он ещё раз осмотрел вольтметры. Аккумуляторы подзарядились мало, но если включить вместе с термобатареями для подъёма на поверхность энергии должно хватить. Берн переоделся и через люк в потолке камеры поднялся в самоотвинчивающийся колпак. Включил рубильник. Коротко взвыли электродвигатели, набирая обороты.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 Странный крик её долго раздавался по лесу. Запыхавшийся профессор устроился на верхней ветке и поднял голову. Уже совсем стемнело. Над ним расстилалось всё в ярких звёздах, но совершенно незнакомое небо. Профессор искал глазами привычные созвездия. Где же Большая Медведица, Кассиопея? Их не было. Да и не могло быть. За тысячелетия звёзды сдвинулись, испутали все звёздные карты. Только Млечный Путь по-прежнему пересекал небо размытой полосой сверкающих пылинок. Берн поднёс компас к глазам и посмотрел на слабо светящуюся в темноте стрелку, указывающую на север. Потом устремил взгляд на север, невысоко над горизонтом, там, где кончалось звёздное небо. Вега. Около неё светились звёздочки поменьше. искажённое созвездие Лиры. Сомнений не было. Он, Берн, находился в начале нового цикла прецессии, в 20-м тысячелетии. Ночь прошла в размышлениях. Спать Берн никак не мог, еле дождался рассвета. Наконец звёзды потускнили и исчезли. Между деревьями стал заметен серый прозрачный туман. Профессор присмотрелся к густой и высокой траве под ногами. Да это же мох, но какой гигантский. Значит, как он и предполагал, после ледника стали развиваться папоротниковые растения, самые примитивные и выносливые. Постепенно увлёкшись, Берн зашагал по лесу. Ноги путались в гибких стеблях мха. Туфли быстро намокли от росы. Очевидно, уже была осень. Листья на деревьях были самой пёстрой раскраски. Зелёные перемежались с красными, оранжевые с жёлтыми.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 Это было обыкновенное, не стареющее в своём ослепительном блеске светило. Оно ничуть не изменилось за 180 веков. Профессор шёл, задевая за корни и по минутно поправляя опадавшие с носа приталчка очки. Внезапно послышался треск ветвей и звуки, напоминавшие хрюканье. Из-за деревьев показалось коричневое туловище зверя с конусообразной головой. Кабан, определил Берн, но не такой, как прежде. На дырлом устри рок. Кабан заметил Берна, замер на секунду, потом с визгом кинулся за деревья. Ого, испугался человека, удивлённо посмотрел ему вслед профессор. И вдруг сердце его сорвалось с ритма. По сероватому отрасам мху явственно шли влажные тёмные следы, пересекавшие полянку. Это были отпечатки босой ступни человека. Профессор присел над следом. След был плоский.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 В его руке профессор заметил тяжёлую суковатую дубину. Это очевидно был вождь. Все остальные двинулись за ним. Только теперь Берн осознала опасность. Человекообразные приближались, неуклюже, но довольно быстро ковыляя на полусогнутых ногах. Профессор выпустил из пистолета в воздух всё обойму и побежал в лес. В этом была его ошибка. Если бы он побежал по открытому месту, вряд ли человек и обезьяны смогли бы его догнать на своих ещё плохо приспособленных к прямохождению ногах. Но в лесу преимущество были на их стороне. С резкими торжествующими криками они перебегали от дерева к дереву, цепляясь и отталкиваясь руками от веток. Некоторые, раскачавшись на ветке, совершали гигантские прыжки. Впереди всех бежал Вошь с дубиной. Профессор слышал за собой ликующие и яростные крики. Человекообразные настигали его. Это похоже на линч, почему-то мелькнуло в голове. Не нужно было бежать. Бегущего всегда бьют. Сердце колотилось, по лицу катился пот, ноги казались набитыми тяжёлой ватой. Вдруг страх исчез. Его вытеснила беспощадная, ясная мысль. Зачем бежать? От чего спасаться? Эксперимент закончен.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 Страшный удар швырнул чёнова на землю и залил кровью лицо. Сознание на миг затуманилось, но потом Берн увидел сбегающихся человека-обезьян, вождя, снова поднимающего палицу для последнего удара, и что-то серебристо сверкнувшее в синем небе. И всё-таки человечество возрождается, подумал он за миг до того, как опустившееся на голову дубина лишило его возможности думать. Через несколько дней в известиях Союза стран свободного труда было опубликовано сообщение. Несколько дней назад, 12 сентября, в азиатском заповеднике, находящемся на территории бывшей пустыни Гоби, у большого стада человека обезьян отнято тело человека. На скоростном ионолёте человек был доставлен в дом здоровья ближайшей жилой зоны.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 и снова впал в беспамятство. Как смог человек столь древних времён сохранить свою жизнь в течение более чем 18.000 лет? Вероятно, это один из уже известных нашей науке методов. Сейчас специальные экспедиции Академии наук ведут энергичные поиски и расследования. Палеонтологическая секция предлагает впредь усилить наблюдение за заповедниками. Особое внимание обратить на то, чтобы человека и обезьяны не применяли свои орудия труда как орудия убийства.